Как удивительно танцевала телотама. Иван, ты обращал внимание, какая глубокая у телотамы чернота волос. Они как сама ночь. Я поняла сегодня, увидев телотаму при лунном свете. Вот царица Ночи, в самом настоящем смысле. Да, Сима, у меня тоже ее волосы ассоциируются с покрывалом Ночи. Это от того, что они без малейшей ржаны и сине-чёрные, как у наших цыган. Хотела бы я, чтобы у меня были такие же, а то ведь с каким-то красноватым медным отливом. Тот же подсвет, что и у Сандры как на чьей вкус. Мне кажется, что в цвете вороного крыла слишком много мрака, а у тебя сквозь черноту проглядывает огонь. Оттенок огня выдает тебя, и я давно раскрыл твою тайну. О чем ты говоришь? По мусульманским легендам, Аллах сотворил человека из глины, а перри произносится Пэри с ударением на «э». Это доброе волшебное существо в образе прекрасной крылатой женщины, охраняющей людей от злых духов из огня. Ты Берри, а я как черепок стал тверже и звонче. Ты милый, Иван. А что касается цыган, то ведь они индийцы по происхождению, вернее, дровиды. Я исповедую одну ересь, считая, что истине черные волосы Кстати, они характерны для многих древних народов монгольского и дравидийского корня. Угу. Это пережиток большой древности. Свидетельство когда-то случившегося усиления коротковолновой радиации Солнца. А может быть и близкой вспышки сверхновой звезды, Ой. вызвавшей особую пигментацию волос и кожи.